Глава 38. Записи из Касл Нолла. 10 января 1967 года. В первое Рождество после исчезновения Эмили мне хотелось быть великодушной, и я в конце концов согласилась поехать вместе с Роуз в Грейвсдаун-Холл. Я поняла, что Форд сговорился с ней, потому что в сентябре вместо подарков он стал присылать письма. Они были красноречивыми и увлекательными, Он интересовался моими новостями и мечтами. От каждого письма я всё больше смягчалась и к концу сентября начала потихоньку писать в ответ. Поначалу ничего особенного. Но Форд умел так увлечь, что порой его письма казались почти эротичными, хотя ничего такого в них не было. Ох, это так трудно объяснить. Когда на Рождество мы приехали в поместье, я ощутила всю силу его привязанности, но уже с близкого расстояния. Он словно заново протягивал мне шахматную фигуру, говоря, «Вот, возьми королеву». Но я поняла, что таким способом он показал мне место рядом с собой, а не просто процитировал строчку из предсказания. Впервые встретив Форда, я считала глупым воображать, будто могу заинтересовать его, а узнав, что он проводил время с Эмили, использовала это, чтобы больше не думать о нём. В октябре я всё ещё боялась, что это он её убил. А потом мне пришло в голову, что стоило бы взять королеву и поставить её на доску. Потому что, сблизившись с ним, я могла бы узнать, что на самом деле произошло с Эмили. Я понимала, как важно не терять голову. Поэтому всякий раз, когда Форд протягивал руку и ласкал мне душу, я представляла его с Эмили на большом ковре перед камином. Лучше всего в столовой, потому что там была расстелена шкура, и я всегда гадала, каково это — нежиться на ней вместе с Фордом. Это была моя самая постыдная мечта о Форде. И чтобы задушить её на корню, я поместила в неё Эмили. Я представляла, как они переплетают руки и ноги, а Эмили не перестаёт строить козни. Это помогало сохранять хладнокровие в отношениях с Фордом и сосредоточиться на том, что Эмили, возможно, не имела над ним того контроля, на который рассчитывала. Ведь если он хотел найти новую жену, то уже нашёл бы а он писал мне об одиночестве. И такими прекрасными словами, аккуратным мужским почерком, явно прикладывая усилия. Конечно, я сохранила все письма до единого. Весь ноябрь Роуз изо всех сил старалась отвлечь меня от мыслей об Эмиле. Как я подозревала, Джон написал ей из университета, что я слишком много думаю о предсказании и убийстве. Поэтому я прекратила говорить с ними об этом. И мне тоже стало одиноко. К декабрю я немного оттаяла, и письма стали отдушиной, через которую я могла выплеснуть наши секреты. Форд заверил меня, что они с Саксоном не оставались в челсис Эмили, как сказал Джону Саксон прошлым летом. Мальчишка наврал, на самом деле они ездили по школам-пансионам. Теперь он заканчивал письма словами «С любовью, Форд». А обращался ко мне, моя дорогая Фрэнсис. Писал, что очень хочет повидаться, но волнуются после такого перерыва. После всего, что произошло. Я не видела его с того апрельского дня, когда мы оставили Эмили в Челси. Со временем мне стало сложнее распалять воображение мыслями о них вдвоём. Чем лучше я его узнавала, тем менее правдоподобным выглядело, что Форд вообще мог её заинтересоваться. Я всё больше убеждалась, что Форт видел её насквозь. Как и меня. Именно это, в конце концов, окончательно сплело нити моей судьбы с ним. «Да не суетись так над прической, Фрэнсис», — сказала мама, наблюдая, как я пытаюсь сколоть волосы. «Если ему нравятся распущенные волосы, так и носи». Как только начали приходить письма, мама сменила тон. Этот старомодный способ общения напомнил ей о собственной молодости. Она рассказывала, как они с отцом переписывались во время войны и сетовала, что современные молодые люди разучились ценить медленное развитие отношений. Я позволила ей прочесть одно письмо из первых, в котором он спрашивал, где я люблю гулять и какие мне нравятся цветы. Похоже, она и сама немного влюбилась в Форда. «Я просто стараюсь выглядеть чуть элегантнее», — ответила я. «Это же всё-таки рождественский приём». Мама немного повозилась с подолом моего зелёного бархатного платья, расстроившись, что я его укоротила, но постаралась не высказываться по этому поводу. «Если он предложит выпить, попроси коктейль с шампанским», — сказала она. «Но больше одного не пей. На ужин, скорее всего, подадут вино, а ты не должна пьянеть. Шофёр должен привести тебя домой не позднее полуночи, и мне плевать, что ты уже совершеннолетняя. Все эти дела летом...» Она нахмурилась ещё сильнее. «Если ты собираешься крутить роман с богатым и титулованным мужчиной, то уж пусть всё будет, как подобает». «Да, конечно», — отозвалась я, и на душе потеплело. В дверь позвонила Роуз, и вскоре она тоже суетилась над моей прической, платьем и выбирала цвет губной помады. Когда мама пошла за моим пальто, я протянула Роуз помаду, и она аккуратно намазала губы, глядя в зеркало. «Поцелуй сегодня Форда губами с этой помадой, френни А когда я буду целовать Билли, мы станем близняшками». «Но это уж слишком, Роуз», — сказала Яну, засмеялась. «Он сделал мне предложение», — тихо произнесла она. Её щёки пылали. «Роуз!» — я улыбнулась. Она взвизгнула и сжала мою руку. «И ты согласилась, верно?» «Я сказала, что выйду за него замуж, но только когда ты выйдешь за Форда». Я постаралась сохранить серьёзное выражение лица, потому что хорошо знала Роуз. Она была счастлива и хотела затянуть в своё счастье меня. И это было так мило. Но она не понимала моего положения. Тогда я думала, что никто этого не понимает, хотя смутно чувствовала, что ошибаюсь. «Пожалуйста, Роуз, не распространяй свою радость на меня. Я не знаю, останусь ли с Фордом. Всё так запутано. Скоро всё уляжется». Я чувствую. А пока Билл может привозить тебя в поместье в любое время. Форд разрешает ему возить меня, куда я захочу. Просто потрясающе. Как будто это наша машина. Увидишь, какую ёлку нарядил Форд. Думаю, он расстарался специально для нас. Это потому, что так давно не видел тебя. Он волнуется, френни Он любит тебя. По-настоящему любит. Там что, будем только мы? Разве не странно приглашать на рождественскую вечеринку своего шофёра? Форд и глазом не моргнёт. Если ты будешь счастлива, то и он тоже. А он знает, что без меня ты не придёшь». Я кивнула. «Я рада, что ты там будешь», — сказала я. «Вместе с Биллом будет отличная компания». «Может, это немного необычно, но Форд правда старается, Фрэнсис». Вернулась немного растерянная мама с моим бежевым плащом. «Я не нашла твоё зимнее пальто, Фрэнсис, то с золотыми пуговицами». «Ах, это!» — отозвалась я, стараясь не думать о нём. «Я давным-давно его потеряла, даже не помню, где его оставила». «Что же ты носишь в такую-то погоду?» — вдруг спросила мама. «Могу поклясться, что видела тебя в пальто». Это было пальто Роукс, но я забыла его в гостинице, когда вчера ходила туда пить кофе. Ничего страшного, не замёрзну. «Думаю, то пальто всё равно уже старое, и фасон тебе никогда не шёл. Оно было слишком широкое», — сказала мама, протягивая мне плащ. «И ты ведь пробудешь на улице не больше минуты. Надо купить тебе что-нибудь более элегантное, может, приталенное с поясом». «Спасибо, мама». Я поцеловала её в щёку, а потом мы с Роуз взялись за руки и направились в тёплый Роллс-Ройс. Билл вышел, чтобы усадить нас. Роуз была права насчёт ёлки в Грейвсдауне. В центре столовой почти до самого потолка высилась башня сверкающих огней, а изысканная хрустальная звезда на макушке касалась люстры. В комнате горели два камина, но было не слишком жарко. Билл ушёл, чтобы поставить машину и переодеться. «Он настоял», — объяснила Роуз, — «чтобы выглядеть как настоящий гость», хотя форт и сказал, что Билл может не снимать униформу шофёра. Я заметила, что прислуга входит и выходит молча. Один слуга забрал у меня плащ, другой всё так же без слов предложил шампанское на серебряном подносе. Мы с Роуз взяли по бокалу и рассматривали ёлку. «На неё можно смотреть часами», — произнесла я. «Я рад, что тебе понравилось», — раздался за спиной голос Форда. «Тихий, чтобы меня не напугать, но достаточно мощный, чтобы мой пульс участился». Когда я обернулась, его глаза сверкали, и он мягко улыбался. Я видела его волнение, но я огонёк надежды. Форт выглядел так обезоруживающе, что когда он подошёл поцеловать меня в щёку, я лишь вдохнула запах его одеколона и прошептала. «Привет». После двух бокалов шампанского всё стало проще. Наверное, именно поэтому люди так любят шампанское. И вскоре формальности и изысканность таких блюд, вроде канапе и чёрной икры, стали казаться почти обычным делом. Разговор оживился. Огонь потрескивал в двух каминах. Когда после ужина мы прошли из столовой в библиотеку, где на серебряных подносах нас ждали кофе и пирожные, рука Форда легла мне сзади на талию. У низкого столика стояли два диванчика. Похоже, так было сделано неспроста. Форд решил, что теперь здесь будет место для гостей, а не для того, чтобы прятаться от них. Как будто прочитав мои мысли, он спросил, «Тебе нравится перестановка в библиотеке, Фрэнсис?» Я огляделась, заметив цветы возле окон и новые занавески. Меня поразило, насколько всё изменилось. В этой комнате я видела своё отражение. Мою частичку, открывшуюся в письмах, которую он привнёс в дом. Роуз просияла, глядя на меня, и я поняла, что все эмоции отразились на моём лице. Мне стало немного не по себе». А когда я посмотрела на Форда, то почувствовала, как он желает меня. «Как чудесно», — сказала я. «В этой комнате я всегда чувствую себя почти как дома». И тут Форд наклонился и поцеловал меня. Очень быстро, но это было так приятно и застало меня врасплох. Я услышала эхо поцелуя Роуз и Билли с противоположного дивана, и, как неудивительно это вызвало у меня раздражение. Форд ведь устроил всё для меня, а не для Роуз. Не стоило давать ей мою губную помаду. Когда Форд снова выпрямился, его плечи, наконец, расслабились. Он на мгновение закрыл глаза, и на его лице появилась довольная улыбка. Он закинул руку на спинку дивана за моей спиной, не касаясь меня. «У меня есть для тебя подарок, Фрэнсис», — произнёс он, когда снова открыл глаза. Форд едва заметно махнул в сторону двери библиотеки, и слуга принёс прямоугольную коробку с большим бантом из золотистой ленты. Поставив коробку на колени, я заколебалась. «Давай!» — с улыбкой подбодрила меня Роуз. «Открой!» Я подняла крышку, и под тончайшей, как крылья бабочки, бумагой лежало превосходное шерстяное пальто с меховой оторочкой. Я сразу поняла, что тёмно-зелёный оттенок подобран под цвет моих глаз. «Какая красота!» — выдохнула я. Так оно и было. Я вытащила пальто из коробки, оно было довольно тяжёлым и тёплым, стильным и элегантным. Не слишком старомодным, но классического фасона. Форд улыбнулся и поднял бокал. «Взамен потерянного», — сказал он, и залпом осушил бокал.